Кант своим субъективным приемом выяснил ту великую, хотя и отрицательную истину, что вещи в себе не может быть присуще время, так как оно заложено априорной формой в нашем восприятии. А смерть — это временный конец временного явления. Поэтому стоит только отрешиться от формы времени, и сейчас же не окажется больше никакого конца, и даже слово это потеряет всякий смысл. Я же здесь, на своем объективном пути, стараюсь теперь выяснить положительную сторону дела, именно то, что вещь в себе остается неприкосновенной для времени и того процесса, который возможен только в силу него, то есть для возникновения и исчезновения, и что явления, протекающие во времени, не могли бы иметь даже своего беспрерывно исчезающего, близкого к небытию существования, если бы в них не было зерна вечности. Конечно, вечность — это такое понятие, в основе которого не лежит никакой интуиции, поэтому и содержание его чисто отрицательно. Оно означает именно вневременное бытие. Время же все-таки — это лишь образ вечности, как учил Плотин. Оттого и наше временное бытие — ничто иное, как образ или символ нашей внутренней сущности. Последняя должна иметь свои корни в вечности, потому что время — это лишь форма нашего познания. Между тем, только в силу времени мы познаем, что наша сущность и сущность всех вещей приходяща, конечна и обречена на уничтожение. Во второй книге я выяснил, что адекватная объективность воли, как вещи в себе, на каждой из ее ступеней представляет собою Платонову идею, Точно так же в третьей книге я показал, что идеи существ имеют своим коррелятом чистый субъект познания, что, следовательно, познание их возможно только в виде исключения, при особенно благоприятных условиях и ненадолго. Для индивидуального же познания, то есть во времени, идея представляется в форме вида. Последний – это идея благодаря воплощению во времени, раздробившейся на отдельные моменты, Поэтому вид — самая непосредственная объективация вещи в себе, то есть воли к жизни. Сокровенная сущность всякого животного, равной человека, лежит таким образом в виде, в нем, а не в индивидуме, находятся действительные корни столь могучей воли к жизни. Зато непосредственное сознание заложено исключительно в индивидуме, Вот почему он и мнит себя отличным от своего рода и через это боится смерти. Воля к жизни по отношению к индивидууму проявляется как голод и страх смерти, а по отношению к виду – как половой инстинкт и страстная забота о потомстве. В соответствии с этим мы не видим, что природа, свободная от названной иллюзии индивидуума, также печется о сохранении рода, как она равнодушна к гибели индивидуумов. Последние всегда являются для нее только средством, а первой — целью. Отсюда резкий контраст между ее скупостью при оборудовании индивидуумов и ее расточительностью там, где дело идет о роде. Здесь часто от одного индивидуума в течение года происходят сотни тысяч зародышей и больше. Такой плодовитостью отличаются, например, деревья, рыбы, раки, термиты и другие.